41. первое. поведал Хопперу и Норе, что произошло, что за нами почти наверняка следил Тео Кордова. «Это все меняет», — сказал я. «Семья пронюхала. Теперь исходим из того, что за каждым нашим шагом следят». Они восприняли эту весть с сумрачным смирением. Хоппер тотчас сбросил на стол смятые купюры и отчалил на зов очередной смс -ки. «А мы с Норой направились домой». Она легла спать, а я налил себе Маккалана и поискал в интернете Тео Кордову. Гугл-картинки выдал мне минимум тысячу результатов. Сплошные кинокадры Кордовы. Тео играл в эпизодах «Ночами все птицы черны» и щели в окне». Однако большинство картинок — первая сцена из «Подожди меня здесь», где он полуголым выбегает на дорогу. Чем пристальнее я вглядывался, тем сильнее убеждался, что в такси видел его. Тот же длинный тонкий нос, те же бледно-карие глаза. Я поискал в своих заметках дату его рождения. Больница святого Петра в Олбине, 12 марта 1977 года. Значит, сейчас ему 34. На черной доске про Тео нашлось мало нового. В мире Кордовы... Сын его приходил на ум лишь запоздало и случайно. Согласно одному источнику, последние одиннадцать лет Тео жил в полной безвестности в сельском районе Индианы, работал дизайнером ландшафтов и поменял фамилию на Джонсон. Я еще полистал доску, и на меня снизошло озарение. В разделе «Говори с незнакомцами» я повесил простенький пост, мол, «Помогите, надо найти» и без лишнего шума попасть в загадочный клуб на Лонг-Айленде. Название французское, находится в бывшем СИЗО или заброшенной тюрьме. Затем я усыпил компьютер и отправился в постель».